Глава 10. Я, сын армянки и еврея, жаловался втянутый в публичные объяснения Довлатов, был размашисто заклеймен в печати как эстонский националист. Надо сказать, он не был похож не только на третьего, но и на первых двух. Называя себя относительно белым человеком, Сергей описывал свою бесспорно экзотическую внешность обобщенно, без деталей смутно упоминая средиземноморское направление, налегал на сходство с Амаром Шарифом. Собственно, национальность и в первую очередь своя интересовала его чрезвычайно мало. С национальным вопросом Сергей поступил, как со всеми остальными, транспонировал его в словесность. Давлатов связывал национальность не с кровью, а с акцентом. С ранней прозы до предпоследнего рассказа «Виноград», где появляется восточный аферист Бала, И народцы помогали Сергею решать литературные задачи. Сергей писал настолько чисто, что язык становился незаметным. Это как с абсолютом, а присутствие водки мы узнаем лишь по тяжести бутылки. Как перец в том же абсолюте, акцент в Давлатовской прозе не замутняет, а обнаруживает ее прозрачность. Успех тут определен точностью дозировки. Читатель, уверял Сергей, никогда не забудет, что герой рассказа — грузин, если тот один раз скажет «Полто». В Америке, как в загробном царстве, расплачиваются за грехи прошлой жизни. Поэтому тут мы на своей шкуре узнаем, что значит говорить с акцентом. Однажды мы большой компанией, в которую входил и Довлатов, возвращались в Нью-Йорк из Бостона. По пути остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Несмотря на поздний час, я захотел супа и заказал его официанту, от чего тот вздрогнул. Тут выяснилось, что супа хотят все остальные, так что я заказал еще четыре порции. Официант опять вздрогнул и сделал легкий недоумевающий жест. Но я его успокоил. Русские, мол, так любят суп, что едят его даже глухой ночью. Он несколько брезгливо пожал плечами и удалился, как я думал, на кухню. Вернулся он минут через двадцать. На подносе стояли пять бумажных стаканов с густой розовой жидкостью, отдающей мылом. Познакомившись с напитком поближе, я убедился, что это и было жидкое мыло, которое наш официант терпеливо слил из контейнеров в туалетных умывальниках. Только тогда до нас дошла вся чудовищность происшедшего. Мыло по-английски «соп». А суп так и будет суп, чего уж проще. Но вместо того, чтобы не мудрствовать лукаво и заказать суп, мы произносили это слово так, чтобы звучало по-английски сеуп. В результате, что просили, то и получили, литра полтора жидкого мыла. Говорят, что полностью от акцента избавиться можно только в тюрьме. Тем, кто не сидел, хуже. В Америке Довлатов сперва пытался, если и не стать, то казаться евреем. Раньше он туманно писал, что принадлежит к симпатичному национальному меньшинству. Теперь уверенно упоминал обе половины. Сергей даже пытался изображать национальную гордость. «Мне очень нравилась команда «Зенит», — слегка льстил он читателю, — потому что в ней играл футболист Левин Коган. Он часто играл головой. На самом деле, до Владова было все равно. «Антисемитизм — лишь частный случай зла», — писал он. «Я ни разу в жизни не встречал человека, который был бы антисемитом, а во всем остальном не отличался бы от нормальных людей». Национальная индифферентность Довлатова не помешала ему возглавить нового американца, который в силу неоправдавшихся коммерческих надежд носил диковинный подзаголовок «Еврейская газета на русском языке». Я до сих пор не знаю, что это значит. Сергей тоже не знал, но объяснял в редакторских колонках «Мы — третья эмиграция», и читает нас третья эмиграция, нам близки ее проблемы, понятны ее настроения, доступны ее интересы. И потому мы — еврейская газета». Силлогизм явно не получался. Тем более, что советские евреи — те еще евреи. «Креста на них нет», — говорят на Брайтоне о соседях, не соблюдающих пост в Йом-Кипур. До поры до времени газета «Новый американец» была не более еврейская, чем любая другая. В «Новом русском слове», например, из русских служила только корректор, по мужу Шапиру. Да Влатова с ними дружили домами. У нас ситуация круто изменилась лишь когда новый американец попал в руки американского бизнесмена. Новый босс, когда не сидел в тюрьме, придерживался законов ортодоксального иудаизма и требовал того же от редакции. Не зная русского, он приставил к нам комиссара. В одной статье тот вычеркнул фамилию Андре Жида. Да Владов об этом даже не упомянул, звучит неправдоподобно. Зато в его записные книжки попал другой эпизод. Как-то на первой полосе мы напечатали карту средневекового Иерусалима. На утро я попался на глаза взбешенному владельцу. Он хотел знать, кто наставил церквей в еврейской столице. И я сказал, что крестоносцы. После нового американца Давлатов с облегчением вернулся к философии этнического безразличия. Сергей вообще не верил в возможность национальной литературы. Русские считают Бабеля русским писателем, писал он. Евреи считают Бабеля еврейским писателем, и те, и другие считают Бабеля выдающимся писателем, и это по-настоящему важно. В ответ на все возражения он ссылался на космополита Бродского, который, по словам Давлатова, успешно выволакивал русскую словесность из провинциального болота. Что касается евреев, то они у Давлатова вновь превратились в литературный прием. К Марусиному дому подкатил роскошный черный лимузин. Оттуда шумом вылезли 14 испанцев по фамилии Гонзалес. Был даже среди них Арон Гонзалес. Этого не избежать. Сергей ценил взрывную силу самого еврейского имени. Оно для него было иероглифом смешного. Собственно, евреи ему были не нужны, и там, где их не было, например, в коме, он легко без них обходился. — Знакомьтесь, — гражданским тоном сказал подполковник, — это наши маяки. «Сержант Тхапсаев, сержант Гафитулин, сержант Чичашвили, младший сержант Шахматьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кимаклидзе и Овсипян». На что своеобразно реагирует охранник-эстонец? «Перкели», — задумался Густав, — «одни жиды».